Глава восьмая. По одной короне в руки. Самый большой затык в подготовке заморской экспедиции случился с датировкой Пасхи. Данил Бибиков, Шиховы и Ховрины давно ко мне приставали, чего это мы только до Персии торгуем, надо бы дальше. Вон Хорезм, Маверонахр и Хоросан неохваченные стоят, не говоря уж про Арабию да Индийскую страну. И добровольцы имеются аж трое, молодые купцы из Твери, как раз из-под Данилиного крыла. Собрать, снарядить да отправить. Только в отличие от Афанасия Никитина, экспедицию планировали и готовили на порядок лучше. Еще когда Бибиков первый раз заикнулся о посылке людей за Хвалынское море, Я задал ему десяток вопросов, после которых Купчина ушел, почесывая затылок. А знают ли кандидаты татарский язык, а персидский? А читали те сказки, что написали со слов тезиков и вывезенных с Кавказа специалистов? А как собираются сквозь хаджи, тарханы, ти, ну и так далее? Нагрузил я тогда Данилу, и он взялся за дело серьезно. С татарским ладно, это вдоль по матушке по Волге практически лингва франка, язык межнационального общения. Его многие знают, персидские кандидаты выучили на базовом уровне, общаясь с тезиками. Заодно выспросили, что да как торгуется. Маршрут намечали долго и тщательно. «Это в моем времени, где поезда, интернет и в особенности самолеты сдули мир до размеров резинового мячика? Никаких тебе сложностей. Трубку телефона снял, билет заказал, и через сутки ты в какой хочешь точке планеты. А тут огромное, непостижимое, неизведанное пространство. Даже эпоха великих открытий еще не началась». Доехал до соседней страны, герой, путешествовал год, первопроходец. Добрался до известных только по названию земель, легенда, а тебе будут песни петь и в учебниках писать. Я даже завидовал этим тверичам. Ради такого мира стоило жить, стремиться за горизонт, разгадывать его загадки и тайны. Знаемым путем через Хаджит-Тархан в море Хвалынское оттуда к Дербенту пойдут. Карта, по которой прокладывал маршрут Бибиков, уже немного походила на мои представления о географии. От Ширваншаховой земли, Камаздрани, Врешт или Амоль, куда Господь доправит. Далее Фрей и Тирхан через Спагань и Ширясь, а там за Ларом Бендерь вымылы гурмыские на Индийском море. До Дербента все знакомо, а вот дальше... Маздрань надполагать, Северный Иран. Тихран, Тигеран, Спагань, суд по всему, Исфахан. Ширясь и Лар, не знаю. Бендер, получается, портовый город, наверное, Бендерабас. Кто такие гурмыские, вообще не понимаю. С чем пойдут? С тезиками, осатом да алудином, как приказчики. Весь товар на тезиков записан. Не обманут? Люди верные, большую торговлю ведут. Каждый год здесь свой двор в Нижнем Новгороде имеют. «Это хорошо. Персидским купцам, тезикам есть что терять. Они же и деньгами помогут. Сперва так, а коли понадобится, то через заемные письма под мою гарантию. Лишь бы мне денег хватило, а то уж больно долгое путешествие получается. Как бы не год в одну сторону. Но если они пробьют маршрут для индийских пряностей...» «Когда там -да Гама до -да Индии сплавает? Лет 50 еще? Это ж сколько можно успеть бабок поднять? А даже если и нет, то нехрен в своих лесах засиживаться. Надо традицию землепроходческую развивать. Лавры Энрике мореплавателя, он, кстати, вполне живехонький, как раз сейчас экспедиции в Африку шлет, мне не нужны». А вот знание об окружающем мире да подготовка движения встреч солнцу — очень даже да. Глядишь, и нам поставят монумент первооткрывателям. С деньгами ясно, кто еще может помочь в случае чего. До да самой спагани надежные знакомцы. Мужи честны, ведь торговые мужики сидят. А дальше все порутся Божией. Дальше это что? Море, за морем, Гундустан — страна называемая, Бог даст, со святой молитвой дойдут. Так себе планирование, или дойдут, или нет. Но другое в нынешнее время невозможно, слишком долг все, слишком мало информации, только и остается, что на Богу уповать, да молиться. Вот тут и всплыло, а где молиться-то? Нет там ни православных, ни вообще христианских храмов. Но это ладно, на колень встать и отче наш прочесть где угодно можно. А с праздниками как? Пасху, как считать? Посты, как определять? Двунудесятые праздники. Вроде бы все просто. Православная Пасха после еврейской, в первый воскресный день, следующий за полнолунием которая бывает или в самый день весеннего равноденствия, или после оного. Ну, предположим, евреи в Персии экспедиционеры найдут. Предположим, день равнодействия вызнают. А вот какой день воскресный? За рубки делать. Ведь ни смартфонов с датами, ни часов с окошечком апертурой, ни даже бумажных календариков в помине нет. Конечно, все это можно запомнить. А если в Индии евреев нет? А если там равноденствие определяют со сдвигом на день? Тут мы и застряли. Наш календарь византийский, солнечный, от сотворения мира. А там? Там мусульманский, лунный, от хиджры. Можно, конечно, спросить, а какой нынче месяц? Только там и месяцы другие, и год на десять дней короче. «Выволокли древний новгородский трактат «Учение им же ведати человек числа всех лет» — диакона Кирика. Но там все очень непросто, без курса средневековой математики и астрономии никак. А мы ведь не научную экспедицию снаряжаем, а торговую». Феофана привлекли, он вытащил своих, кто арифметику и астрономию преподавал, Судили, редили, крутили миротворный круг и так и эдак. Считали расписание лунных месяцев, в конце концов решили, что придется заучивать. Расписали на 10 лет вперед даты Пасхи по византийскому, мусульманскому и еврейскому календарям, да свели в табличку. Не забыли и високосные годы, когда добавляется день только не последнем в феврале, а за 3-4 дня до того. Со всем этим богатством отправились за благословением к митрополиту, где возник новый затык. Они заставят ли в басурманских землях перейти в ислам, и там погубят бессмертную душу? Пришлось напоминать про Атая Бумажника, который на Москву вернулся и похоронен как христианин сошлись на том, что если заставят силой, то этот грех отмолить можно через покаяние в монастыре. После этих мытарств политические расклады вдоль маршрута уже не казались сложными. В землях, где впоследствии разместились Ирак, западный Иран и Азербайджан, властвовал некий Яиша Мырза, носивший титулы Кагана, Султана и Падишаха. Ни такого государства, ни такого правителя я вообще не помнил, явно ни турок и ни перс. Восточнее располагалась держава потомков Тимура, где как раз год назад помер его сын Шахрух, которому унаследовал Улубий, тот самый звездочет Улугбек. И если я правильно помню, он настолько увлекался астрономией, что профукал власть. Причем его не просто свергли, а убили. Вот когда? Вопрос важный. После него империя Тимуридов рассыпалась, то есть впереди в Иране полоса распада и переустройства с неизбежными при этом войнами. Прикинули и решили, что год у нас есть, успеют проскочить до начала заварухи. За месяц до начала навигации по Волге я подписал расходный ордер, в крестовоздвиженское братство и накладные в государевые амбары в Нижнем на имя Данилы Бибиковой и трех его подопечных тверичей. Посмотрим, откроют ли они путь в Индию. Не успели отправить экспедицию, как примчались гонцы с юга. Орда стронулась. Ну да и мы подготовились как следует. Вдоль по берегу перелазы через оку охраняли разряды и городовые полки. Тулу подготовили к осаде, татары союзные вышли в степь, всех удельных и подручных князей с их детьми боярскими собрали в кучу. Но бог отвел руками Хаджи Герая. Года три назад Сиит Ахмед пытался распространить свою власть на Крым и осаждал Перекоп, но безуспешно, зато насмерть попортив отношения с Гераем. Вот он и подловил большую орду на переправе через Дон. Рубка, говорят, была знатная, много народу с обеих сторон полегло, но крымцы одолели. Саид Ахмед бежал в сарай, который под шумок уже занял старый хрен Кичи Мухаммед. Встретил он Сида как родного, накормил и зарезал после чего перенес столицу в Хаджи-Тархан и заявил себя ханом даже небольшой, а золотой орды. Вернее того, что от нее осталось. Часть саидовых татар откочевала к Хаджи-Гераю, а самые умные — к Мустафе и Касыму. Мы же вышли из коллизии практически без потерь, разве что поляки пощипали западные владения шемяки пока он с основными силами маневрировал вдоль Днепра. Но, зная Диму, я мог уверенно сказать, что егелунчику это даром не пройдет. Пользуясь возникшей в степени Суразицей, связанной с оприходованием остатков Большой Орды и установлением новых порядков, мы двинули на юг передовые посты и быстро-быстро, пока никто не догадался, начали рубить новые острожки вместе Новосилия и Ельца еще совсем недавно казавшегося недосягаемым. «Рязанцы с нашей помощью строили рязкое поле на Хупте и сапожок на Мокше. Косым Шацк на Шаче Шемяка с бешеной скоростью поднимал Курск и Путивль. Даже если их на следующий год сожгут к чертовой матери и вышибут нас», Мы все равно вернемся, но уже не на пустое место, успеем хоть частично засеки сделать. Но сдается мне, что года два у нас есть, тем более, если выгорит союз с Нагайским Юртом. Им усиление кичи Мухамеда поперек горла, прямая угроза кичи сараю, сарайчику на яйке. А чтобы татарам жизнь медом не казалась, устроили небольшой рейд на Дон. Все равно надо в тех местах осматриваться. Послали туда не сильно большую конную рать воеводы Константина Беззубцева, предав ему дружины княжат, наиболее бухтевших против режима нашей издимой клики. Пусть прогуляются, оценят перспективы освоения земель, может, одумаются. А если их там потреплют, то что? На все Божья воля. Ради такого рейда, чуть ли не первого со времен монгольского нашествия, я смотался на проводы рати в коломну. Ну, как смотался? В скале уже двадцать лет, совсем не мальчик. Гонять его попросту жалко. Вот и съездили не торопясь. Первым в омку умчались косимовые татары. С гиканьем, с резким свистом, с криками «Хура!» бросались в воду на броде. Касым вписался в дело подобрать ставшие на краткий миг бесхозными кочевья. Саида уже нет в степи, Кичи и Герай еще не дотянулись. Не упускать же такой шанс набрать людишек. За татарами густыми рядами порысили ратные в бронях, на руслых конях, скидывая шлемы, когда проезжали мимо кропившего войска святой водой Коломенского епископа Врлама. Скала, почуяв жеребцов, взбодрился, передернулся всей кожей и заиграл, словно молодой, переступая с ноги на ногу. А мимо плыли знамена, бунчуки, кольчуги, сабли в изукрашенных ножных, копья с пропорцами, атласные охобни, князей, суконные кафтаны детей боярских, лоснящиеся лошадиные бока и сбруя в меди и серебре. Рейд пришелся в пустоту, возникшую в степи после Гераевой вздрючки. А потом аж до незнаемой речки Битюк дошли без столкновений. Только косым сгребал всех подвернувшихся под руку кочевников и гнал их в свои владения. А на Битюге, в двухстах верстах от Ельца, войску попался не сильно большой татарский отряд. От силы тысяча, может, две всадников. Попался глупо, не ожидая подхода сколько-нибудь крупных сил. А потому таранный удар боярской конницы по лагерю разметал их с первого же напуска. А удрать не дали Чамбулы Косыма, Побиша много, а ины поймаша. Победа невелика, но зато далеконько в поле, куда русское воинство давным-давно не хаживало. Это ого-го! Вот в таком радужном настроении мы переключили все силы на дипломатический фронт. Княжество Федора еще существует. Ну и прекрасно, особой помощи от него, конечно, не дождешься но канал информации о Крымском ханстве неплохой, грех упускать. Опять же, орден надо привязывать покрепче, вдвоем Польшу бить веселее. А с Польшей пока договорились. Им надо переварить остатки Литвы, нам новые земли и обустроить новый берег. Вот Дима и подписал в Коростене «Вечный мир с Казимиром». Вечный в том смысле, что не перемирие на 2-3 года бессрочный. То есть, сколько Бог даст. Поляки, как и предсказывал Никифор, вышли с позиции сохранения статус-кво, что мы с удовольствием поддержали и внесли в договор пространное и старательное перечисление всех городов, властей, владений и местечек с указанием, какой стороне принадлежат или, на крайний случай, к кому тянут, то есть в чью сферу влияния входят. От имени остатков Великого княжества Литовского Казимир щедро отказался от претензий на Новгород и Псков. Но тут Дима показал зубы «Какой Новгород, пес смердячий!» «Все, кончилась литовская партия в Новгороде, даже думать забудь!» И продавил отказ, отправ на Смоленск, Друцк, Витебск и Полоцк. Ну и всего, что восточнее, насчет Турова и Слуцка с Киевом поляки уперлись насмерть. Ну да ничего, ежовая голица учит мастериться еще пару раз вздрючим, и откажутся. Вместо витовтого наследства в виде присяги Тверского и Рязанского княжеств Казимир тоже получил дулю под нос. Также Шемяка сохранил свободу рук в случае войны Польши с орденом, а взамен благосклонно согласился считать Михаила Жигмонтовича самозванцем и обещал не давать ему убежище. «Но он и не даст, а вот насчет соправителя в моем лице в договоре ничего не сказано». Уступчивость поляков, признавших все Димины завоевания, объяснялась просто. Разгром Сиит Ахмеда мгновенно лишил их единственного серьезного союзника в противостоянии с нами и орденом. Как там и когда еще повернется с Крымским ханством, которому еще предстоят разборки с Кичи Мухаммедом, неизвестно, а угроза посчитаться за налеты на западные границы вот она. Победоносное воинство еще не разошлось по домам. После летней военно-дипломатической кампании войска распустили, причем генеральный штаб отрабатывал логистику. Первыми ушли конные, следом тронулись пешцы. А вот воевод, в роли которых выступали разнообразные князья и бояре, собрали в Москве на торжественный прием, посвященный окончанию кампании 1449 года. Называлось это, разумеется, «благодарственным молебном эпиром». Удельные княжата глазели на буйный изобильный торг, На великолепие каменного Кремля и соборов начинную службу, которую вел сам митрополит, а потому на перу вели себя несколько тише, чем обычно, разве что шептались, хвастаясь подарками, в основном устюжским оружием. В паре почтенных возрастом княжат я презентовал очки. И они, как дети, игрались, то нацепляя их на нас, то снимая и девясь, как меняется мир. Нескольким, кого я знал как людей образованных, жаль, что их так мало, достались книги. Ну и всем по мелочам: мыло, сукно, стекло и так далее. Исключительно продукция отечественного производителя. Нехренный наземный товар бюджет изводить. На поварне превзошли себя. И столы ломились от привычной буженины и осетров, от непривычных пельменей, студня и псковских пирогов с рыбой, от фрежского вина и московских настойчик на малине, зверобое, колгане, перце и бог знает чем еще. Военная элита дивилась на невиданные фаянсовые тарелки и миски с цветной росписью по глазури, куда изящнее ордынских. В Гжельской волости освоили и поставили на поток вывезенную из Персии технологию. Но тут случился первый за вечер фурор. «Нет, не явление наместника Витебского Юрия Васильевича Московского, приехавшего вместе с Шемякой на свой первый взрослый пир, на который сын таращился во все глаза, а всего лишь появление такого предмета сервировки, как вилка. Четыре серебряных зуба, ручки резной кости, так-то мы их давно использовали, но приватно» а тут впервые выкатили на широкую публику. На всех, разумеется, не хватило. Подали вилки только высшему духовенству, да великокняжескому столу, где сидели мы с Машей и Юркой, Дима со Стасей, Шурин-Василий с женой, Рязанское и Тверское семейство. Дурацкие шепотки, что это вилы, как у чертей в аду, застряли при виде того, как Никула, Феофан и прочие архиереи ловко ими орудуют. Вдоль галереи башни Повалуши сидели и тихонько наигрывали домрачи, создавая приятный фон, пока внизу ели пили, звенели кубками, проливали вино на скатерти, лазали в общие блюда своими ножами и руками Челядь непрерывно подавала стерлядь и кабанятину, мясную и рыбную уху, пироги и заедки. Когда после первого насыщения и обязательных здравиц в застолье наступила некая пауза, пришло время для второго фурора. мы с Димой, Иван Рязанский и Борис Тверской щеголяли в парадных венцах, пуская зайчики от стразов в оправах. Но вот когда я выкатил Василию Серпуховскому и Феде Палецкому венцы попроще, но тоже с граненными камушками, высокое собрание замерло. Как же так? У соседнего князя волбу звезда горит, а у меня нет! А за стенами Повалуши на Кремлевской площади выпивали и закусывали пришедшие с князьями дружинники. На козла накидали досок, на них наметали каши, уху, пироги да пива, И там уже не без помощи моих людей пошли гулять слухи один другого хлеща. За какие немеренные сотни рублей Федя и Шурин купили себе короны? И оттуда потянулись ближники к своим князьям донести эти слухи. На пир привели на толстых цепях медведей обученных кувыркаться, стоять на голове, изображать мертвого или, как мужик на базаре, козу продавал. Пока собравшиеся с хохотом взирали на скоморошество, ушлый старикан, князь Шумаровский, тишком-тишком, выбрался из-за стола и пропал почти на час. А вернулся задумчивый. Всем нашим велено было отвечать, что венец княжеский — вещь дорогая цены немалой, и меньше, чем за сто рублей никто делать не возьмется. Следом за Шумаровским выяснять стоимость такой статусной штуки потянулись другие, и всех как мешком по голове ударила объявленная сумма. А ведь хочется, а феодальные понты дороже денег. И еще два дня ко мне на пушечный двор тянулись ходоки, Узнать, нельзя ли как-нибудь подешевле. К большим великокняжеским венцам даже не приценивались. Без того ясно, что они стоят вообще запредельных денег. Три венца я сменял на три небольших вотчины, по недоразумению считавшихся княжескими. Удельные ирославские княжата расстались с владениями по примеру Александра Брюхатова. И это породило обвал. За следующие пять венцов чуть не случилось рукопашной драки, когда стало ясно, что больше нет, и следующие будут только через полгода. Продал я их в среднем за полторы сотни каждый, чем почти окупил затраты на Калужскую крепость. Под конец у нас образовалась очередь за дефицитом, только без номерков на ладонях но я первым делом решил прибрать к рукам стародубские владения. Там и без того Палецкий, Пожарский, Реполовский давно служили, так что нечего мельчайшие уделы плодить. Счастливчики разобрали вожделенные короны и еще не знали, что вскоре я запущу вторую волну. Когда князем будет считаться только тот, у кого есть венец... При соотношении цены с многодетностью в княжеских семействах это означало, что закончится размножение веером. Когда, например, из одного небольшого маложского удела выйдут княжеские фамилии, собственно, маложских, сицких, прозоровских, шумаровских, ушатых, дуловых и хрен знает каких еще. Один венец, один князь. Все остальные мимо, причем за это больше всего будут топить не мы с Димой, а те, кому венцов не досталось. То есть первый шаг к введению майората мы сделаем не приказом сверху, а силой общественного мнения. Ну и бабок на стразиках поднимем, не без того. Пока же несчастливчики обижены гундели, они ж природные, рюриковичи, им положено. «А у меня такой будет?» Юрка, как только закончилась круговерть с свинцами, проник ко мне в рабочую палату и сразу же перешел к главному вопросу. «Конечно», — обнял я сына, — «даже лучше». «А у Ваньки?» — не оставлял серьезный тон потомок. «У него будет попроще». «Почему?» «Потому что ты будешь государь и великий князь, а он сын и брат великого князя». — А я ему дел дам. — Видишь ли, Юрий, я ведь не зря княжество упраздняю и ввожу вместо них уезды и наместничество. Нам нужно единое государство, а не так, чтобы на Москве одни порядки и обычаи, в Новгороде другие, в Галичи третьи, в Полоцке четвертые. Так управлять проще и налогов собирать можно больше. На улице кто-то страшно заорал и немедленно заткнулся, не иначе из понаехавших на праздник. Местным-то давно объяснили, что буйство и шумство в Кремле, где работают дьяки, князь и митрополит, весьма не одобряется. Юрка наморщил нос. — Если везде будут только наместничества, то мытищи не нужны будут? Значит, мы-то меньше соберем? «Толковый парень растет, очень правильные вопросы задает. Надо будет поощрить тех, кто его в Витебске натаскивал. Мы-то меньше, а других налогов больше. Почему? А купцам да гостям легче торговать будет. Вот с их и прибудет». Юрка задумался. Похоже, я его не убедил. Ну да ничего, еще увидит все на практике. «Хорошо. А как другие князья?» Звуки снаружи все усиливались. Да что там такое, в конце концов? Гулянка позавчера закончилась, все давно проспались. Хотя это не моя забота, городовые бояре разберутся. И я вернулся к объяснениям задумки свинцами и майратом. Наследник собрал на лбу мыслительные складки и принялся искать обходные пути но пару раз уперся в статью городского судебника, которую мы понемногу распространяли на всю остальную страну. По нему у вотчины всегда один владелец, и продается или передается она тоже одному юридическому или физическому лицу. Братству или товариществу, пожалуйста, а вот такого понятия, как «княжеское семейство», не предусмотрено. Юра угукнул и собрался было задать следующий правильный вопрос, но его прервал заполошный топот сапог в синях перед рабочей палатой, а следом вместе с волком ввалился один из покладников. «Войско взбунтовалось!» Все еще, оставаясь в разговоре с сыном, только и спросил. «Чего хотят?» «Князь, говорят, не настоящий.